Глава 20. «Здравия, милостивый государь!» Едва за мной закрылась дверь, приветствовал меня предверник. Мужичок лет 50 поправил шаль у себя на плечах, зябко поведя имя. «Оно и понятно, сидеть при входе, когда то и дело тут шастает народ, не так, чтобы и тепло». И наличие тамбура полностью уберечь от этого не может. «Здравствуй, любезный. А не подскажешь, боярич Рощин, Вадим Петрович, у себя ли?» – поинтересовался я. «У себя или нет, не могу знать, вашу милость. Но в пансионе это точно». «А в какой комнате проживает?» «Третий этаж, направо четвертая комната, по левую руку». С готовностью пояснил он. «Благодарю, любезный». Я скинул перевесь со шпагой, положив на стол перед мужичком, после чего снял бикешу и, присовокупив к ней зимнюю мурмолку, также отдал ему. Он тут и швец, и жнец, и на людей грец. В смысле и за вахтера, и за гардеробщика, и за порядком присматривает. Не забыл ему и копеечку дать. Мне не жалко, а ему приятно, и какой-никакой приработок. От местных обитателей-то не дождешься, сами едва перебиваются». «Предверник обозначил благодарный поклон и унес одежду в гардероб. Избавившись от верхней одежды, я толкнул двери и прошел из прихожей в гостиную. А ничего, так общага у казенно-кошных. Ну, то есть пансион, конечно. Вдоль стен стоят полумягкие диваны, а в углу пристроилась фортепиано. Между прочим, не только дорогой, но и довольно дефицитный товар, потому как производители не могут удовлетворить постоянно растущий спрос». «А тут, пожалуйста. Вот сомневаюсь, что в том же пансионе при Курском университете есть подобное излишество». Направо столовая, где кормят без разносолов, и не сказать, что от пуза, но уж от голода точно не помрешь». «Налево библиотека, тут она, говорят, вполне себе ничего». «Там же стоят несколько столов, заниматься можно и в комнате, но когда литература под рукой, оно как-то сподручнее» не доходя до дверей средоточия знаний, лестница, к которой я и направился. Поднялся на третий этаж и, следуя полученной инструкции, оказался перед обычной крашенной дверью, в которую и постучал. «Войдите!» – послышался из-за нее сильный молодой голос. Я не стал заставлять себя ждать и вошел в комнату. «Ну что сказать, неплохо так проживают казенно коштные студенты». В частности, эта комната рассчитана на одного человека. Поселили его тут, вероятнее всего, из-за родовитости. Боярич, как-никак, пусть и из обедневшего рода. Есть еще комнаты на двух проживающих, а вот так, чтобы на головах друг у друга шалишь. Если не хватает места в пансионе, казна оплачивает квартиру. Правда, там таких условий не сыскать, ну или нужно проживать в предместьях столицы. Только в этом случае одна лишь дорога будет съедать прорву времени, а оно того не стоит. Кровать у стены слева, справа секретер, так чтобы свет из окна удобно падал. Ближе к двери мольберт с какой-то незаконченной картиной, укрытой тканью. К стене прислонены еще пять, но законченные или нет не видно, так как они отвернуты. Посередине комнаты стоит молодой человек, двадцатигодочков, годочков, высок, стройн. Пепельные волосы на европейский манер забраны в хвост. Лицо породистое, и чего уж там, красивое. Общий вид – девичья смерть. И уж как минимум, одну из них я знаю очень хорошо. Этого же пентюха только издали видел. Второй курс, да и вообще, к у меня предубеждение еще по родному миру. Ну, в смысле, к мужикам, отращивающим волосы и собирающим их в хвост. «Здравствуйте, Владимир Петрович», – поздоровался я. «Добрый вечер. С кем имею честь?» – поинтересовался Боярич. «Ярцев Петр Анисимович, брат Елизаветы Анисимовны». «Ах да, я вспомнил. Лиза Елизавета Анисимовна». Перебив его, счел нужным поправить я. «Что? Ах да, Елизавета Анисимовна показывала мне вас». «Для художника у вас слишком плохая память на лица». А для человека, который последние несколько месяцев по факту живет и занимается своим ремеслом за мой счет, еще и неблагодарная. — Что вы хотите этим сказать? — вскинулся он. — Только то, что сказал, и не более того. Все те деньги, что вы получали от моей сестры, она брала у меня. Увы, не говоря, для чего они ей нужны. Сам же я узнал о ваших взаимоотношениях буквально на днях. Я вовсе не забыл о своем намерении поинтересоваться о досуге сестрицы получше. А потому озадачил Дымка, чтобы тот разузнал все в подробностях. Илья уже имел опыт оперативной работы. Конечно, никто из благородных с ним говорить не станет, но ведь есть повариха, уборщица, предверник, дворник. Так что сумел он разузнать многое. К примеру, это именно из-за рощина Лиза не спешила домой прошлым летом. «И это на него она спускала все деньги, что я выделял. И вот этот мольберт со всеми прилагающимися принадлежностями для художника, и вон та рубаха, что висит на крючке – все это ее подарки для любимого. И это далеко не весь перечень. Одних только графитовых карандашей ушла прорва, а товар это заграничный, дни дешевый». «Видите ли, я ни о чем не просил Елизавету Анисимовну. Она сама настаивала». А вы и рады стараться. Зачем вы так? Я люблю ее. Серьезно? Не удержался я от ехидства. Я бы попросил вас, вскинулся он словно лом проглотил. Стоп! Я поднял руку в восстанавливающем жесте. Разговор в подобном ключе не конструктивен. Давайте немного иначе. Если вы не возражаете, то без экивоков. «Итак вы окрутили и соблазнили мою сестру». «Я не соблазнял Елизавету Анисимовну», — возразил раскрасневшийся Рощин. «То есть вы не были близки?» «Я попросил бы», — залился краской Боярич. «Да попросите еще», — махнул я рукой. М «Да. Удивили так удивили. Я-то думал, м -м, не суть важно. В любом случае вы средний ребенок в обедневшем и выродившемся боярском роде». Однако так уж случилось, что на фоне остальных, дар которых не выше среднего, вы обладаете сильным потенциалом девятого ранга. Это единственное достояние вашей семьи, и ваши родители постараются выжить из этого максимум возможного. Они ни при каких обстоятельствах не позволят вам жениться на бестоланной, А значит, ваши с ней отношения обречены. Хотите сказать, что не понимаете этого? «Понимаю», – потупился Боярич. «Уже хорошо. Далее». «Родители не поощряют вашу тягу к рисованию, а потому вы решаете эту проблему по-своему. Я, в принципе, не осуждаю вас за то, что вы решили качать деньги из подвернувшейся под руку простушки. Хочешь жить – умей вертеться». «Хотя я это и не одобряю». «Было, конечно, желание разобраться с вами, но вы говорите, что не воспользовались моей сестрой. И признаться сам не знаю почему, но я вам верю». «Петр Анисимович, я подрабатываю и каменотесом, и на строительстве, но мое увлечение стоит слишком дорого, и средств мне всегда не хватало. А тут Елизавета Анисимовна. Сам не понимаю, как у нас все завертелось. Как-то вечером она попросила проводить ее до дома. Договорились на следующий день прогуляться по Москве, поели на рыночной площади пироги, сходили на гулянье. После она попросила ее нарисовать». Он рассказывал о том, как зарождались и развивались их отношения, а я слушал и тихо худел. «Ну, сестрица!» Она ведь всегда хотела прыгнуть выше головы, и светское общество манило ее, как свеча мотылька. А тут заприметила боярича из-за худалого рода, и у нее засвербело. И ведь говорил ей, что не бесталанно иметься на подобные высоты. «Ну куда там? Она ж самая умная!» «Вот и получается, что предъявить мне парню-то и нечего». «Нет, если по беспределу, почему без шапки, то оно, конечно». «Значит, настаивала на том, что у вас талант, и уговаривала принять в качестве подарка, дабы не зарывать его в землю?» М «Да». «Вы позволите взглянуть?» «Да, конечно». Рощин вынул одну из прислоненных к стене рамок, и я увидел сестрицу. «Хорошо нарисовано». «Правда, хорошо». У меня вот так точно не получится. Нет, если карандашом, то я уделаю любого одной левой. Нарисую так, что от черно-белой фотографии не отличишь. Но работа с масляными красками – это совершенно другой не то что уровень, а сам подход. Хм. Красками мне так не нарисовать, но признаться и оценить вашу работу я не смогу. А что говорят следующие в этом вопросе? Пока еще слабовато, хотя и бездарем не называют. Ясно. Вадим Петрович, у меня к вам деловое предложение. Я готов выделить вам единовременно, скажем, 200 рублей. Полагаю, этого хватит, чтобы закрыть ваши потребности в необходимом для вашего дальнейшего совершенствования. Если впоследствии возникнут сложности, не стесняйтесь, обращайтесь. Вдруг вы российские Микеланджело? Глупо было бы не поддержать талант. «А еще у меня есть возможность предложить вам подработку в Лубке. Я могу научить вас основам, как писать истории в картинках. Деньги невеликие, но все не лишнее». «И что взамен?» — хмуро буркнул он, уже догадываясь, что именно я скажу. «Вы расстанетесь с моей сестрой и не расскажете ей о нашем разговоре». «Ваше предложение оскорбительно для меня», — буквально взвился он. «Нормально, да?» «То есть брать деньги у бабы тебе, значит, не западло». А тут вдруг о чести вспомнил. «Спокойно. Только спокойно. Я ведь пришел закрыть проблему, а не за новыми неприятностями». «Вадим Петрович, если мои слова прозвучали оскорбительно, то я искренне прошу меня простить. Я выставил перед собой руки в примирительном жесте. Но если вы действительно ее любите, как говорили несколькими минутами ранее», то должны понимать, что ваши отношения были обречены с самого начала. И лучшее, что вы можете сделать для любимой, это отпустить ее. А вернее, оттолкнуть. «Я готов отречься», — начал был он в запале. «А вы уверены, что Лиза хочет, чтобы вы порвали с родом? перебил я его. «Мы любим друг друга», — снова вскинулся он. «Простите, Вадим Петрович, но я прекрасно знаю свою сестру». Она всегда хотела попасть в высшее общество, а тут боярича забедневшего рода, и у нее есть братец, который легко зарабатывает и ни разу не жадный. Она и решила воспользоваться случаем, чтобы осуществить свою мечту. Не знаю, как у вас, а у нее точно расчет, а вернее, будет сказать счет». Вы так говорите, чтобы разлучить нас, тряхнул он головой. Я так говорю, чтобы уберечь сестру, возразил я. «А еще, чтобы помочь вам, вы мне симпатичны, Петр Вадимович. При другом раскладе я был бы только рад, что избранником моей сестры стал такой честный человек. Но мы имеем то, что имеем». «Подумаешь, немного польстил. А может, и не немного. Выделываюсь тут перед Альфонсом. Да без разницы. Мне нужно закрыть этот вопрос, и я его закрою, чего бы мне это ни стоило. Потому что сестру я люблю и желаю для нее только добра». Точка. «А вы не боитесь, что на ее цинизм я для начала отвечу своим?» Как-то уж совсем угрюмо произнес Рощин. «Я полагал, что пришел к человеку чести», — холодно произнес я, легонько покачав головой. Смутился он. «Разрешите откланяться, Вадим Петрович». «А что мне еще делать? Все, что нужно, сказано. Дальше можно только усугубить. Поймет, ладно, не поймет». «Да нет же, должен понять. Только бы не решил обесчестить Лизу. Вот ни разу не удивлюсь, если это не она его не допустила, а он воздержался». «Поговорили?» — встретил меня на улице Илья. «Поговорили? Мать!» Поправляя перевязь шпаги, неопределенно ответил я. «Куда теперь?» Видя, что настроение у меня не в дугу, молочный брат решил погодить с расспросами. «В трактир. Что-то пива захотелось» а после на Арбатскую, к Степану Осиповичу. Приработок кучу сена оказался вполне себе полноводной рекой. За переделку одного узора он брал не так уж и дорого, всего-то 5 рублей. Вот только к нему не водили крепостных и простецы не захаживали, а потому правки подвергалось от трех, это у поскребышей, до девяти узоров у семиранговых. В среднем получалось где-то четыре, и работали мы с ними в половину, успевая за день обслужить четверых клиентов». В месяц 10 приемных дней, что на выходе приносило мне порядка 400 рублей. Не слабый такой приработок. Что я там думал насчет каретного двора? Цемент? Асфальт? Оно мне надо. Опять же, если что, я могу развернуть изготовление амулетов в связи. Хотя, тут без патента, ну или монополии, указом царя, ни черта не получится. Скопировать любой, конечно, не сможет. Слишком мелкая вязь. Это как с картинками. В той или иной мере рисовать умеет каждый, но создать по-настоящему ценное полотно дано лишь немногим. Но найдутся те, кто сможет повторить мой конструкт. Взять ту же Рябову, которая ни разу не мастер плетений. Так что, как по мне, то не стоит заморачиваться. Вот если бы суметь как-то обезопаситься, секретку какую придумать, тогда совсем другое дело. Ну или на крайний случай сделать настолько сложно – чтобы повторение обходилось слишком затратно. Как с тем же моим огнестрелом. У пожелавшего его скопировать цена неизменно подскочит раза в два, то и больше. Потому что в мастерской Дудина широко используются станки, устройством которых он делиться не собирался. Чего стоит один только протяжный стан для выделки нарезов в канале ствола. Как бы то ни было, а денег мне сейчас хватает с головой. И это если не вспоминать о доходном доме, ежемесячно приносящем 1750 рублей. Да денег куры не клюют. Нет, понятно, что все зависит от поставленных перед собой задач. Но у меня-то с этим как раз все отлично. Глобальных целей не имею. Планы на дальнюю перспективу отсутствуют, как класс. На ближнюю – государственная служба. К слову, я ее уже прохожу. Как бы там оно ни было, а благодаря Шишковскому я получил нехилый такой бонус, сэкономив почти три года своей жизни. По сути, что от меня требуется? Выказывать недовольство в адрес великой княжны и избегать с ней дружеских отношений. Практически то же самое я делал и раньше. Ждать, не появится ли кто с заманчивым предложением грохнуть ее. А не живу ли я все время на стороже, готовый отразить выпад? «Согласен, с этим имеются определенные проблемы. И по своей глупости на мою задницу случаются приключения, но ведь я провел работу над ошибками и сделал соответствующие выводы. Вроде бы. В любом случае у меня сейчас положение, как у того срочника. Солдат спит, служба идет. В штат меня зачислить не могут по малолетству, но в то же время провели по учету и служебный ценс уже капает». «Так что я тут в значительном барыше. Главное, чтобы до конца обучения в универе на меня никто не вышел. И Марию не грохнули». «Хм. Но ее и после грохать не надо. При мысли об этом что-то так нехорошо колыхнулось в груди. от чего то захотелось непременно кого-нибудь порвать. Шелест, а ты часом не запал на нее? Что-то после тех слов Лизы на балу мыслишки какие-то нет-нет да проскакивают. А что такого?» «Потенциал я подниму, это однозначно, даже не обсуждается». «Родословная?» «Дворяне в восьмом поколении, если что». «Хотя, конечно, не бояре и уж тем паче не князья». «Стоп!» «Это меня что-то куда-то не туда понесло. Еще и картинку с Марией выволок из памяти. Рассматриваю ее то в радости, то в задумчивости и в особенности в гневе». «Вот только от чего-то все чаще всплывает ее обиженное лицо». «Да нет, все это ерунда. Всего лишь чувство вины. Ну, правда, некрасиво как-то получилось ведь. И уж тем паче на фоне того, что сама Голицына только развеселилась и пообещала посчитаться с девицей. Но так, без злобы. Озорства ради». Время было уже к ужину, когда вернулась домой, отправившаяся на прогулку Лиза. Ее лицо было мрачнее тучи. О причинах столь поганого настроения задумываться не приходилось. Гадалки не ходить навещала Рощина. И тот выписал ей литерный. Теперь-то, конечно, побесится немного, но ничего, поболит да отпустит. Тем паче, что тут не сердечные дела. Ну вот гадом буду, это обычный трезвый расчет. Да и кого удивишь браком по расчету. А уж в этом-то мире так и подавно. Лиза, Клавдия Александровна уже ужин подает. Постучавшись, заглянул я в комнату сестры. Я не голодна, глухо ответила она, не поднимаясь с кровати. Ревет? Ну а чего ей делать, если планы полетели псу под хвост? Она ведь его больше полугода обихаживала, часть каникулы звела, а тут такой жесткий облом. И где тебя кормили? Не отставал я. Петя, зачем ты так? Резко сев, неожиданно выдала она. Ты это о чем? Ты узнала о Вадиме и сходил к нему? «Сам бы он никогда не додумался до тех слов, что сказал мне, потому что это твои слова». «Ну и в чем я не прав?» «Решил я не отнекиваться. Ты реально полагаешь, что у вас есть будущее? Что у тебя получится протиснуться в высшее общество посредством этого брака? Лиза, да через год он и сам поймет, что не имеет права лишать род единственного достояния, высокорангового дара». «Ну и что? Зато у меня был бы этот год». Тихо, едва различимо, произнесла она. «Вот так здрасте, приехали. Сестренка, так ты что же, действительно...» Я присел рядом и посмотрел ей в глаза. «Ну вот что мне теперь делать?» С надрывом выпалила она, упала мне на колени и разрыдалась. «О как!» Растерянно произнес я и погладил ее по голове. «Девочка моя, ты прости меня, я ведь не со зла...» «Да только если бы и знал, что так сильно болеть станет, все одно пошел бы. Потому что через год оно куда горше будет». Петька, я тебя не довижу. Рыдая и продолжая прятать лицо в моих коленях, глухо выкрикнула она. «Да я и сам себя сейчас ненавижу», — вздохнул я и охренел. «Это что за чертовщина? Я даже вспомнить не берусь, было ли что-то подобное в моей жизни». Но вот сейчас к горлу вдруг подкатил твердый ком».